Я вписал в анкету свое имя, потом подумал немного, скомпкал бумагу и сунул в карман. Затем взял новый бланк, вписал первое пришедшее в голову имя и ниже не менее вздорный адрес. Самые заврядные имя и адрес. На случайный взгляд очень даже неплохо. В качестве профессии я выбрал торговлю недвижимостью. Откуда-то...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 — Месяц. — Месяц? — он посмотрел на меня с задумчивостью художника, разглядывающего девственно чистый лист бумаги. — Вы собираетесь пробыть здесь целый месяц? А что, почему-то нельзя? Нет, — Нет-нет, почему же нельзя? Просто у нас принято производить все расчеты на трое соток вперед. Я опустил на пол сумку, вынул из кармана бумажник,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 Повернувшись ко мне спиной, консьерж очень долго шарил взглядом по стенду с ключами, пока, наконец, не снял ключ от номера 406. Ключи почти от всех номеров висели на своих местах. Говорить о процветании отеля «Дельфин» можно было с большой натяжкой. Швейцар в отеле «Дельфин» отсутствовал как понятие, и чемоданы до лифта нам пришлось волочить самим. Подруга оказалась права, Излишество излишества в отеле отсутствовали напрочь. Лифт при движении мотала из стороны в сторону, как огромную чахотшную собаку. «Когда останавливаешься надолго, самое лучшее — это маленький опрятный отель», — деловито заявила подруга. Выражение «маленький опрятный отель» и в самом деле звучало неплохо. Прямо готовое клише для рекламы в женском журнале «Если вы к нам надолго, он станет вам домом, наш маленький опрятный отель». Однако первое, что мне пришлось сделать, войдя в номер маленького опрятного отеля, так это пристукнуть шлепанцем тлю, разгуливавшую по оконной раме, а также выкинуть в урну два женских волоса, найденных на коврике у кровати. Тлю на Хакайда я встретил впервые в жизни. Подруга в это время уже вертела кранами в ванной, настраивая температуру воды, как и следовало ожидать. Краны при этом... Ревели, как полоумный. Что, нельзя найти ничего поприличнее? — заорал я, распахнув дверь в ванную. — У нас же денег хватит на что угодно. — Причем тут деньги? Главное, что поиски овцы должны начинаться именно отсюда. Хочешь ты или нет, мы остаемся здесь. Я плюхнулся на кровать, закурил, включил телевизор, поперескакивал с канала на канал и выключил. Слава богу, хоть телевизор нормально показывал. Рев воды прекратился, с полураспахнутой двери в ванную свесилась ее одежда, и по всему номеру разнесся шум воды. Я раздвинул занавески. За окном тянулись ряды железобетонных строений, таких же, бестолково безликих, как и отель «Дельфин». Здания были словно измазаны сажей, и при одном взгляде на них начинало казаться, что пахнет мочой. Хотя было уже около девяти, в отдельных окнах щегорел горел свет, и виднелись фигурки по уши занятых работой людей. Уж не знаю, над чем они все так усердно работали, но зрелище было довольно уныло. Впрочем, взгляни кто-то из них на мое окно. В моей фигуре им тоже не увиделось бы ничего, особенно жизнерадостного. Я задернул занавески, лег на кровать, и, свернувшись на открах малиных до асфальтовой жесткости простынях, начал думать о своей бывшей жене и о парне, с которым она жила. О парне я знал все довольно подробно. Как тут не знать, когда мы с ним были друзьями? В свои двадцать семь он был малоизвестным джаз-гитаристом, и для малоизвестного джаз-гитариста сравнительно порядочным человеком. Характера неплохого — Вот разве что стиля своего никогда не имел. В какой-то период блуждал между Биби Кингом и Кенни Барреллом. К такому-то возрасту застрял между Лэри Коуреллом и Джимом Холлом. Лично мне было не очень понятно, почему после меня она выбрала именно этого парня. Видно, правду говорят, что в каждом человеке с рождения заложен неизменный вектор душевных склонностей. Он был лучше меня лишь тем, что играл на гитаре. Я был лучше его лишь тем, что умел мыть посуду. Гитаристы, как правило, никогда не моют посуду. Повредишь себе палец, и больше не с чем жить на свете. Затем я стал думать о нашем с нею сексе. От нечего делать я попытался подсчитать, сколько раз мы с ней занимались любовью за четыре года жизни вдвоем. Но тут же и плюнул на это занятие. Точное число установить все равно невозможно» а в приблизительных числах я не видел особого смысла. Надо было вести какой-то дневник или хотя бы пометки делать в блокноте. Тогда, конечно, я бы смог определить его количество секса за четыре года вдвоем. Теперь же меня интересуют только точные числа, лишь с их помощью, и можно восстановить, как все было на самом деле. Моя бывшая жена вела подробный дневник своей половой жизни. Однако то были вовсе не какие-нибудь лирические заметки. Еще в девичестве, после первых же месячных, завела она толстую школьную тетрадь, где производила скрупулезный учет всех своих менструальных циклов и где в качестве побочного фактора иногда упоминался секс. Таких тетрадей у нее было восемь, и хранила она их в ящике туалетного столика, который забирала на ключ вместе с самыми личными письмами и фотографиями. Записок этих она никогда никому не показывала. Насколько подробно она касалась в них секса, как такового, я не знал. И теперь, поскольку мы с ней расстались, не узнаю уже никогда. «Если я вдруг умру», — повторяла она не раз, — «тетради эти сожги, облей хорошенько керосином и сожги, а пепел в землю зарой, и учти». Если хоть одна живая душа узнает оттуда хоть слово, я эту душу прокляну с того света. Но я-то уж столько лет с тобой сплю, знаю каждый уголок, каждую клеточку твоего тела, меня отчего стесняться. Клетки тела полностью, на все сто процентов, обновляются каждый месяц. Мы все время меняемся, вот даже прямо сейчас, и она поднесла близко, близко. К моим глазам кисть тонкой руки. Все, что ты знаешь обо мне, не больше, чем твои же воспоминания. Даже за месяц до развода эта женщина оставалась в высшей степени рассудительной и очень точно знала, как обращаться с реальностью своей жизни. По принципу, однажды захлопнувшиеся двери уже никогда не откроются снова, но это вовсе не значит, что нужно мешать дверям закрываться. Все, что я знаю о ней сейчас — Не больше, чем мои же воспоминания. Воспоминания, отходящие все дальше и дальше в прошлое, отмирающие точно старые клетки тела. Так что уж никогда не вспомнить, сколько раз мы с ней все-таки занимались любовью.